Глава тринадцатая В моей голове пронеслось множество разнообразных мыслей. Именно на такой исход я и рассчитывала в самом неблагоприятном сценарии своей жизни. Однако последние события заставили меня немного расслабиться. Ведь я хоть и действовала спонтанно, но она пока свою вторую магию не выставляла. Но ее все равно заметили. Я поджала губы и напряженно спросила. «Что вы хотите?» Магиня всплеснула руками. «Только поговорить, леди Стертон, только поговорить. Если вас не затруднит, приходите после ужина в комнату 312». Она понизила голос до шепота. «Поверьте, никто ни о чем не узнает. Мы своих не предаем. Но каждый из нас был бы рад познакомиться с вами». Она коротко кивнула и уже через мгновение ее как ветром сдуло. Я нахмурилась. Уверение в том, что никто не узнает, безусловно, огрело сердце. Но можно ли доверять этому странному сообществу? А то, что это именно сообщество, я поняла, едва девушка использовала слово «мы». Да едва молодых человека, спасшие Элеон от ее же собственной стихии, наводили на мысль о том, что маги воды не действуют в Академии в одиночку. Я застонала и, не сдержавшись, сжала веки изо всех сил, словно пытаясь отгородиться от окружающего мира. Но это не помогло. Совсем. «Ари, с тобой всё в порядке?» — обеспокоенно спросила Делия, осторожно касаясь моей руки. Распахнув ресницы, я неопределённо кивнула. «Есть разговор», — выдавила я. «Не думаю, что тебе стоит туда ходить», — покачала головой Делия. «Конечно, они большие молодцы, спасли Элион, но...» «Никто не заметил, как ты использовала магию воды. Да никто и не мог заметить». Ты применила стихию очень аккуратно, а вот те два мага воды даже не скрывались. А потом появилась эта... «Как её зовут?» — я пожала плечами. «Не знаю». И правда, я была так ошарашена, что даже забыла спросить у девушки её имя, а она не посчитала нужным представиться. Или тоже запамятовала? «Подозрительно». «Это секта!» — убежденно заявила леди Оберфорд. «Вот прямо чувствую, что тебя хотят завербовать!» «Какая секта?» — усмехнулась я. «Магов воды?» «Так мне в ней самое место ты не находишь?» «Нет, не нахожу!» Делия возбужденно бегала туда-сюда по комнате и выглядела по-настоящему расстроенной. «Да ладно тебе, не сожрут же меня там! Но если не пойду, не узнаю, что они задумали, понимаешь?» Леди Оберфорд мрачно посмотрела на меня. А вдруг они внушат тебе придушить его высочество, например? Ты же знаешь, как выходцы и потомки магов Вилани относятся к магам Фастериона?» Захихикала и похлопала ее по плечу. «Не переживай, у меня и так найдется немало поводов придушить принца. Однако я не собираюсь этого делать, Делия. Не надо считать меня каким-то фанатиком, которого можно завербовать. Я просто хочу пообщаться с потомками сородичей». Подружка нахмурилась. «Не нравится мне это». Вот как есть не нравится. Давай я пойду с тобой. Я развела руками. Вряд ли они согласятся на твое присутствие, у тебя же нет магии воды. В свете последних событий хочется ответить только одно. И слава единому!» буркнула Делия. «Ты очень упрямая, Ари!» Я вздохнула, соглашаясь, а леди Оберфорд добавила. «Понимаю, сама такая. Ладно, пошли на ужин, будущая сектантка». И не говори потом, что я тебя не предупреждала. В ответ я только фыркнула и поплелась за подругой, но в голове крутились ее уверенные слова о секте. Не скажу, что я много изучала историю Вилании, но на месте их потомков я бы не только секту, но даже освободительное движение создала. Стоит только вспомнить, как Фастарион поступил с Виланией. Кровь в жилах стынет. Огневики убили короля с королевой, его братьев, а также наследного принца и принцессу, который и года не исполнилось. Помнится, когда мы это изучали с последним домашним учителем, Лето вывело меня из себя, легкомысленно заявив, «Да зачем мне знать то, что произошло несколько лет назад?» Тогда мы с учителем возмутились, а сестренка, не получив поддержки, психанула и сбежала из классной комнаты. Я извинилась за нее и попросила учителя продолжать, потому что хотела знать все. Да, эти события случились почти за год до нашего с лета рождения, И тогда я понятия не имела, что моя мать родом из водного королевства, но произошедшее наложило свой отпечаток на судьбы не только тех, кто рожден в Вилании, но и тех, кто появился на свет в Астерионе. Подчинение одной страны другой никогда не проходит бесследно, а тот, кто не знает прошлого, не имеет и будущего. После быстрого ужина я с тяжелым сердцем распрощалась с Делией, которая так и не одобрила мой маршрут. Заверив ее, что со мной будет все в порядке, Я поднялась на третий этаж и решительно постучала в комнату 312. Дверь немедленно распахнулась, и на пороге я увидела уже знакомую худенькую девушку, которая пригласила меня сюда. Она искренне улыбнулась, а я немедленно спросила, «Как тебя зовут?» «Олла Фарнинг», — шепнула она, бесцеремонно втягивая меня внутрь. «Мой отец — барон, владеет землями на границе с Виланей. Во время войны он спас мою мать, а ведь она была племянницей герцогини». «У меня сильная магия воды, и я являюсь секретарем источника жизни». Оказались в огромной комнате с двумя кроватями и множеством раскиданных по полу подушек, на которых сидели не меньше двух десятков магов и могинь. «Источника жизни?» — переспросила я, и со всех сторон на Олу зашикали. «Она еще не принесла клятву. Зачем ты ей рассказываешь?» Возмутилась одна из присутствующих. Они то ли не успели, то ли специально не переоделись после занятий, поэтому каждый был облачен в синюю мантию. Кто-то из магов игрался, создавая крошечный водный вихрь на ладони, а кто-то металл тонкий струй в угол, выложенный гладкой каменной плиткой. «Простите, ваше высочество», — поклонился леди Фаринг, и у меня в очередной раз глаза на лоб полезли. «Принцесса? Принцесса Вилани? Но ну как такое возможно?» «Я никому ничего не скажу» спешила заверить я, мысленно рассчитывая, что клятву с меня не возьмут. Не то чтобы я планировала рассказывать направо и налево о том, что видела, однако подписываться кровью или что-то в том же роде никакого желания не было. Кажется, Делия права, секта. Но где же они принцессу откопали? Ведь по официальным данным она убита во время войны. Я с интересом окинула взглядом наследницу престола Вилании и поняла, что мне, похоже, не врут. Крошечная цифра 3, пришитая к ее манси, свидетельствовала о том, что она учится на третьем курсе. Значит, ей 20 с небольшим. Война произошла как раз 20 лет назад, все сходится. Темные волосы, как отличительная черта владык водного королевства, и синие глаза завершали образ. Кажется, все серьезнее, чем я думала. «Лилана Элтон» с улыбкой сказала принцесса, протягивая мне руку, я сглотнула, подавая ей свою. «Точно, принцессу звали Лилана». «Ариана Стертон». «Я знаю». Мы пожали друг другу холодные, слегка влажные руки, и на этом наше знакомство завершилось. Принцесса отошла к своим фрейлинам, а я ошарашенно осталась стоять на месте. «Идем, у нас есть холодный лимонад», — пригласила меня Олла. Усадила на подушке в углу и впихнула в руки бокал с холодным шипящим напитком. «Неожиданно для тебя!» Я кивнула, не сводя взгляда с принцессы. Она держалась по-королевски, высоко поднятая голова, вежливая улыбка. Наверняка это врожденная. И всё равно я не могла поверить в то, что в академии присутствует наследница Вилании. С другой стороны, если бы она раскрыла себя, то что бы получила? Одни проблемы. Учиться бы ей точно не дали. Она тяжело вздохнула. Ее тайно вывезли в самом начале войны. Герцог Келтон был женат на магине из водного королевства, но Единый не наградил их детьми. Не просто было выдать Лилану за свою дочь, но у них получилось. Я снова сглотнула. «Ариана, это тайная информация. Можешь не сомневаться, я никогда никому об этом не расскажу», — пообещала я. «Но разве она не хочет занять престол?» Ведь за двадцать лет многое изменилось. Леди Фарнинг грустно покачала головой. Вторые дифостеры никогда не позволят ей взойти на трон. Вторые дифостеры? А кто у нас вторые? Плохо соображаю после такого обилия неожиданной информации. Ариана, ты чего? Хмыкнула Олла. Герцог Рейгер является наместником Вилани. Его сын учится в академии. Ну да, Патрик. Так вот о чём мне хотела рассказать Делия. Патрик для меня лучше, чем Тайлер. Ведь первый является сыном наместника Вилании, и если я выйду за него замуж, то смогу уехать в водное королевство. Чудесно! А оно мне надо? Так, кажется, пора бежать. А по пути подумать о том, что меня ждёт дальше. Не успела я одного замужества избежать, и то договорённость о расторжении помолвки висит в воздухе, как передо мной забрежило ещё одно. Иногда не очень хорошо иметь такого знаменитого папу, как у меня. Все хотят на нем, то есть на его старшей дочери, жениться. Возможно, я сгущаю краски, ведь Патрик мне пока ничего не предлагал, но, как говорится, «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Нет, я не была против замужества вообще, но хотела связать свою жизнь с тем, кого не будет волновать мое происхождение. Род стертонов мало чем уступал королевскому, а учитывая заслуги моего отца — Лето была завидной невестой. Ох, теперь не лето, а я. — Ариана, ты вступаешь в наше содружество? — нетерпеливо спросила Олла. — А? — вынырнула я из своих мыслей. — Я же тебе только что всё объяснила, — раздражённо сказала девушка. — Источник жизни. Мы хотим вернуть права водных магов в содружестве Алантара и трон Вилани и принцессе Лилани. Я сглотнула. Ничего себе они замахнулись. «Ты же говорила, что трон вернуть невозможно!» Она луково улыбнулась. «Я сказала, что Ди Фостеры не позволят занять престол, но ведь их можно и подвинуть, правда?» «Вильфа в путь! Как же мне это не нравится!» «Мне нужно подумать!» Олла нетерпеливо отмахнулась. «Тут не о чем думать! Мы либо победим, либо нас рано или поздно убьют! Всех, Ариана, всех водников, понимаешь?» Я понимала и даже была согласна с нею. Второй виток войны, закончившийся много лет назад, маячил на горизонте и вполне мог состояться. Тут, как говорится, кто не с нами, тот против нас. А если я откажусь, меня же первую сдадут как заговорщицу, я уверена. Вот я влипла. Даже не верится, что несколько дней назад я была никому не интересной второй дочерью лорд-маршала и хотела уехать в другую страну. Кстати, последнее — то единственное, что осталось неизменным в свете последних событий. Они кучные и порознь могут жениться друг на друге, захватывать королевство, устраивать перевороты и делать вообще все, что угодно. А я, если что, сбегу. Магическую клятву не просили, и слава единому. Но я не могла пойти против своих принципов, влиться в странную организацию, цели которой были мне ясны, а вот способы вызывали сомнения. И я твердо произнесла. «Прости, Олла, но...» Однако ответить она не успела. В двери раздался стук до да такой громкий что большинство из нас закрыли уши руками. «Леди Фарнинг, откройте дверь! Проверка комендантского часа!» «Что? И такой в Академии имеется?» «Угу, для тех, кто обладает магией воды», — буркнула в ответ на мой невольно заданный вслух вопрос какая-то магиня. Задрав мантию повыше, она завязала полы широкого подола на бедрах. Я хлопала глазами, а вокруг уже суетились заговорщики. Все действовали на удивление слаженно. Одни быстро распахнули окно, а другие, те самые маги, облившие нас с Элион водой, уселись на подоконник и опустили руки вниз. С их ладоней бурным потоком сорвалась вода. «Илиот, Теллот, благодарю!» Просияла принцесса, запрыгивая на подоконник и первой скатываясь по импровизированной горке. Я хлопала глазами, не в силах поверить в увиденное. «А что, так можно магию использовать?» «Вот что значит практика!» Да мне такому и за год не обучиться. Может, зря я отказываюсь от этого самого источника жизни. Хоть маги воды управлять научат. Как же не хватает в Академии кафедры магов воды? Вслед за принцессой скатывались и остальные участники вечеринки, и я решила, что мне тоже пора. Дверь сотрясалась от ударов, грозясь в любой момент пасть смертью храбрых. «Ариана, подожди!» — Ола схватила меня за руку. «Ты с нами?» И Лиот, и Теллот, судя по всему, братья, обернулись и взглянули на нас секретарем этой несчастной организации. «Чувствую, если отвечу отрицательно, меня оставят в комнате, и тогда проблем не оберешься». «Так, это уже шантаж. И что я могу ему противопоставить?» «Да ничего. Дели, как же ты была права!» Мой упрямый характер вел тяжелые бои со здравым смыслом. Победила дружба, и я решила временно принять чужие правила игры. «Ведь я в любой момент смогу выйти из содружества, правда же?» «Да», — тихо сказала я, и на средний палец левой руки мне тут же надели кольцо с маленьким голубым камнем, похожим на аквамарин. «Принято», — удовлетворенно сказала леди Фарнинг, и Иллиот немедленно протянула мне свободную руку. «Быстрее, леди Стертон!» «Меня не нужно было просить дважды». Вскочив на подоконник, я храбро уселась на упругую водяную горку и полетела вниз. В ушах засвистел ветер, а сердце в панике сжалось, предчувствуя падение на землю. Все же третий этаж? Но приземлилась я на редкость мягко, правда, шлепнулась пятой точкой в натекшую лужу, а поднявшаяся волна грязи окатила меня с ног до головы. Чудесно! Всегда мечтала, что именно так закончится мой второй вечер в Академии. Поскальзываясь на чавкающей земле, я кое-как отползла подальше и уселась на мягкой травке я была последней. Вернее, за мной по узким горкам друг за другом спускались братья Иллиот и Теллот, но они не обратили никакого внимания на растрепанную меня и бросились вслед за убегающими водниками. Крехтя я встала, собираясь последовать за ними, и тут услышала отчаянный крик «Фарес! Фары фары рид Как я поняла, что предупреждают об опасности, пора бежать, куда глаза глядят, сама не знаю. Даже понятия не имею, на каком языке кричали. Но, следуя инстинкту самосохранения, бросилась в другую сторону и мысленно дала себе обет больше не ввязываться ни в какие сомнительные мероприятия. Обежав чуть не половину здания, я бессиленно привалилась к холодному камню стены, чтобы перевести дух. И неожиданно поняла, что стою под окнами своей собственной комнаты, а значит, и под окнами Делии. Отойдя от стены, я задрала голову и с тоской посмотрела на тёмный прямоугольник. Но надежда на то, что леди Оберфорд ещё не спит, умирает последней. И я громким шёпотом заорала и даже запрыгала, чтобы привлечь к себе внимание. «Делия! Делия!» Подруга не отозвалась, зато голоса за углом становились всё громче. В отчаянии я крикнула «Делия, ну где же ты?» Рама в комнате подруги не шелохнулась, зато чуть правее створки распахнулись. И не на третьем, а на четвертом этаже. Единый, только не это! Избежать некуда, позади комендантский час. Не стоит так орать, леди. Вам должно быть известно, что второй факультет всегда празднует поступление в Академию до полуночи. Легкий щелчок пальцами — и на землю медленно опустилась маленькая, но очень яркая искра. Я инстинктивно дернулась в сторону, однако поняла, что не успела, да и сил после валяния в грязи и бега совсем не осталось. Демон на мгновение опешил, а потом расхохотался. «Огонек ты или это?» «Что же с тобой приключилось?» Ехидно улыбаясь, принц облокотился на подоконник. «Вильфа в путь! Да что же мне так не везет-то сегодня?» «Надо что-то срочно придумать». Я сдула с лица повисшие сосульками волосы и насупилась. Гуляла перед сном. Шла себе, никого не трогала. И тут меня какие-то ненормальные окатили водой, а потом сбили с ног и изваляли в грязи. Принц хмыкнул. Нашла время для прогулок. Сегодня же второе число месяца. Давно введен негласный комендантский час, потому что водники собираются. Как дети, честное слово прекрасно же знают что их будут ловить они хоть и меняют место сбора, но дати ни разу не изменили упрямство признак глупости стало немного обидно за представителей водной магии я открыла было рот чтобы возразить, но промолчала да и что тут возразишь он прав я об этом не знала буркнула недовольно никто не предупредил знаешь ли и пошла в наступление но это не повод меня ронять, и уж тем более попадаться стражникам вместе с этими психами. Вышло очень эмоционально и убедительно. Я старалась. Намекаешь на то, что в твоей неосведомленности виноват я? Усмехнулся Тайлер, подпирая щеку ладонью. Я не обязан тебя информировать. И потом, что же ты магию не использовала и Эгнис не призвала? Отбиваться от виланцев лучше всего огнем, желательно устрашающим. Призвать огненную саламандру на вечеринку водников? Я еще пока в своем уме. Нет, намекаю на то, что хочу принять ванну, выпить чаю, поспать, наконец. А потом я не ожидала нападения, растерялась немного. А Эгнистый наверняка в плен взял, и не пускаешь ее ко мне. Последние слова вырвались сами собой, не знаю, что на меня нашло. Хотя червячок сомнения грыз изнутри с того самого момента, когда я узнала, что у нас фамильяр один на двоих. Его высочество наверняка может ограничить мое общение с Эгнис. Саламандра немедленно материализовалась на подоконнике и возмущенно фыркнула. «Да не родился еще такой маг, который может взять меня в плен. Ари, что ты несешь? Я и полслова от тебя не дождалась». Она нервно забегала по подоконнику и, вдруг остановившись, внимательно посмотрела на меня. «Вильфа в путь!» «На кого ты похожа?» талер даже не пытался сдержать ядовитого смешка. «Ну вот, начинается». Я скрестила руки на груди. «Давайте вы еще вдвоем меня отчитывать будете. Оставьте свое возмущение в качестве напутствия, когда я утром выйду из подвалов Академии. Или куда там нарушители негласного режима определяют?» Саламандра тут же засуетилась. «Хоть ты меня и не призывала...» Но я не могу не выполнить свой долг. Я сейчас. Младший Ди Фостер на мгновение замер, а потом поджал губы. Исчезни, Эгнис. Ну вот, что я говорила. Принц не хочет, чтобы фамильяр мне помогал. Правда, я не знала, как именно он может мне помочь, но все равно было обидно. Выпрямившись, его высочество покачал головой и скрылся в комнате. Саламандра смешно фыркнула, но ослушаться непосмело и растворилась в воздухе. «Отлично! Просто отлично! Они оба сбежали и бросили меня на произвол судьбы? Какой у меня чудесный фамильяр! Про жениха я вообще молчу! Демон! Он демоны и есть!» Но, как говорит мой отец, нет безвыходных ситуаций. Есть неучтенные ресурсы. «Эгнис!» — прошипела я, правда, особо ни на что не надеюсь. Саламандра тут же появилась на моем плече. «Наконец-то!» Довольно заявила она, потирая лапки. «Ну, кто тут у нас смертник? Обидеть мою подопечную рискнет не каждый. Мы сейчас их сожжем!» Я закатила глаза. «Боевая Саламандра, конечно же, хотела как лучше. Ты мечтаешь, чтобы меня не только вместе с водниками поймали, но и в нападении на стражников Академии обвинили?» Эгнис уставилась на меня своими глазами-бусинками. «Кстати, а как тебя к водникам-то занесло?» «А то ты не знаешь!» «Честно скажу, я не хотела туда идти, но выбора не было. Они узнали, что я обладаю магией воды». Саламандра понурила голову и развела лапки в стороны, не став отрицать очевидное. По крайней мере, для нее. «Я помню, что именно спасло мне жизнь, но я очень-очень не люблю эту тему, предпочитаю делать вид, что не знаю о ней». И грустно добавила. «С твоей второй стихии трудно уживаться, Ари». «Да мне самой непросто», — я покосилась на тёмное окно. «Принц знает?» «За кого ты меня принимаешь?» — фыркнула Эгнис. «Конечно же нет! Я всегда храню тайны своих подопечных, можешь не сомневаться». Я с интересом оглядела её с головы до хвоста. «И много их у тебя было?» «Достаточно», — гордо ответила Эгнис. Саламандры живут веками, намного дольше, чем любой из магов. А я никого и никогда не предавала. «Верю, верю», — улыбнулась я, и в следующую секунду испуганно шарахнулась к стене. Голоса охранников звучали все громче. Видимо, погоня с заводниками постепенно перемещалась в эту часть парка. Я попыталась тянуть кольцо, но у меня ничего не получилось. «Вильфа в путь!» «А не по еще таких, как мы?» «Что это у тебя?» заинтересовалась Эгнис, но ответить я не успела. Прямо передо мной с легким свистом упала крепкая веревочная лестница, задев нижней перекладиной землю и испачкав мой и без того грязный подол. Через мгновение по веревкам и ступенькам пробежала крошечная огненная искра, и лестница застыла, как вкопанная. Я задрала голову. Тайлер перегнулся через подоконник и ехидно спросил. «Надеюсь, этот способ не слишком сложный для тебя, Огонек? Забирайся. А я пока подготовлю речь на тему возвращения блудной невесты».